Ограничьте вход. Изобилие информации приводит к недостатку внимания. Герберт Саймон, американский экономист, лауреат Нобелевской премии. Когда Наполеон Бонапарт был генералом, он разрешал секретарю открывать письма только через три недели после получения. Будущему императору нравилось отмечать, Сколько предположительно важных вопросов решились сами собой и теперь не требуют ответа? Бонапарт определенно был эксцентричным руководителем, но он никогда не пренебрегал обязанностями, не терял связи со своим правительством или солдатами. Чтобы быть активным и знать то, что реально имеет значение, ему приходилось быть избирательным в отношении людей и информации, допущенный к его мозгу. Наполеон запрещал будить себя, если курьер доставлял хорошие новости, а вот плохие известия о разворачивающемся кризисе или выборах консулов предписывалось сообщать сразу. «Будите меня немедленно», — говорил он, — «и тогда не будет потеряно ни мгновения. И то, и другое, Блестящая приспособленность к реалиям жизни занятого человека. К нам поступает слишком много сведений. Чтобы ясно мыслить, каждому важно знать, как отсеять существенное от неважного. Недостаточно иметь склонность к глубоким размышлениям и трезвому анализу. У лидера должны быть еще время и пространство. В современном мире это не так просто. В 1990-е годы политики стали изучать то, что назвали эффектом CNN. Круглосуточный показ последних новостей приводит к тому, что политики и руководители реагируют на них слишком быстро, в то время как любая другая их реакция затруднена. Слишком много информации. Каждая мелочь подставлена под микроскоп. Достоверные сведения перемешаны со спекулятивными домыслами и мозг перегружается. Сейчас эффект CNN представляет проблему не только для президентов и генералов, но и для всех людей. У каждого из нас есть доступ к куда большему объему информации, чем мы в силах использовать. Мы говорим себе, это часть моей работы. Я должен быть в курсе происходящего. А в результате тратим драгоценные минуты на необязательные лично для нас новости, предлагаемые лентами информагентств, отчеты, встречи и другие виды реагирования. Даже если мы не прилипли к телевизору, нас все равно окружают слухи, скандалы и прочие отвлекающие факторы. Мы должны остановить это. «Если ты хочешь стать лучше», — заметил однажды Эпиктет, Смирись, что будешь выглядеть глупцом в посторонних вопросах. Наполеону было достаточно задерживать ответы на письма, даже если это кого-то расстраивало или он упускал что-то, зато заурядные проблемы решались без его участия. Нам нужно культивировать в себе сходное отношение, оставлять немного пространства, не потреблять новости в реальном времени отставать на сезон-другой от последних трендов моды или явлений культуры, не позволять почтовому ящику управлять нашей жизнью. Ко времени, когда вы доберетесь до действительно важных вещей, они по-прежнему будут важны. Неважные же проявят свою малозначимость или попросту исчезнут, и вы спокойно, без нужной спешки и изнеможения, сможете уделить внимание действительно заслуживающему рассмотрения. Попытки успеть везде являются проявлением определенного эгоизма или даже ненормальности. Идет ли речь об известном телешоу, последних слухах из какой-либо области или квалифицированном комментарии о политическом кризисе на Ближнем Востоке, в Африке, Азии, климатологии, во Всемирном банке, на саммите НАТО и так до бесконечности. Нормально ли быть самой осведомленной персоной в любой аудитории по всем вопросам и знать все-все сплетни, все-все события чужой жизни? Стремление знать все не только стоит нам душевного спокойствия, но и влечет за собой серьезные дополнительные затраты. Если бы мы были спокойнее, увереннее, И изучали ситуацию дольше, каким действительно значимым вещам мы могли бы посвятить свою ментальную энергию. Дороти Дей, католичка и общественный деятель, в 1942 году увещевала себя во многом таким же образом. Выключите радио, писала она в своем дневнике, отложите ежедневную газету, прочтите обзор событий, И проведите время за чтением. Она имела в виду за чтением книг. Книги наполнены мудростью. Хотя это тоже может быть преувеличением. Вот строки шотландского врача и поэта Джона Ферриара. «Какие вечные мучения владеют несчастным тем, кто книгой заболеет!» Он знал, о чем говорил. Трудно думать или действовать ясно. Мы уж не говорим быть счастливым, когда информация затапливает. Именно поэтому юристы практики пытаются похоронить другую сторону в бумагах. По этой же причине сотрудники разведки топят врага в дезинформации, чтобы те перестали нутром чуять правду и не могли адекватно реагировать и действовать. Не случайно цель такой тактики – именуется аналитическим параличом. И тем не менее, сами с собой мы делаем это. Через полтора века после Наполеона упорядочить поток фактов и домыслов попытался другой выдающийся военачальник и политический деятель Дуайт Эйзенхауэр. Он четко придерживался установленных им самим правил. Никто не мог вручить ему запечатанное письмо, никто не мог доложить ему полуизученную задачу. От его спокойствия, необходимого для управления информационным потоком, зависело слишком много. Один из его методов предназначался для упорядочивания информации и задач и известен как матрица Эйзенхауэра. В ней дела расставляются по срочности и важности. Матрица Эйзенхауэра представляет собой таблицу 2 на 2 ячейки, в которой два столбца озаглавлены «срочно» и «несрочно», а две строки «важно» и «неважно». В итоге все дела подразделяются на четыре категории «важные и срочные», «важные и несрочные», «неважные и срочные», «неважные и несрочные». Эйзенхауэр обнаружил, что многое из происходящего может быть срочным, но при этом неважным, а большая часть действительно существенного не особо зависит от времени. Категоризация поступающих дел помогла ему организовать персонал вокруг того, что было реально важным, а не казалось срочным. Люди получили возможность действовать стратегически, а не наспех глубоко погружаться в серьезный вопрос, а не разбрасываться, не растрачиваться по мелочам. Действительно, крупные руководители, генералы, лидеры государств или генеральные директора банков, приступая к своей должности, первым делом ограничивают количество людей, которые имеют к ним прямой доступ. Случайных посетителей с пустяками – и паразитными отчетами отсекают привратники, секретари, помощники, референты, секьюрити. А у босса появляется возможность видеть общую картину, так как высвобождается время и образуется пространство, чтобы думать. Потому что если босс этого не может, то и никто не может. В размышлениях Марк Аврелий писал, Каждый момент спрашивай себя, необходимо ли это. Знайте, о чем не стоит думать, что игнорировать и чего не делать. Это ваша первая и главная работа. Тит над хан. Прежде чем сильно менять свою жизнь, нам нужно взглянуть на диету, способ питаться. Мы должны жить так, чтобы прекратить употреблять то, что отравляет нас. Тогда у нас будет сила, позволяющая возникнуть лучшему в нас, и мы больше не будем жертвами гнева и безысходности. Сказанное касается не только еды, но и информации. Есть отличная пословица «что посеешь, то и пожнешь». Хотите хорошего результата на выходе? Следите за входом. Это требует дисциплины. Это не будет просто. Это означает меньшее количество предупреждений и уведомлений, блокировку входящих сообщений на смартфоне с помощью функции «Не беспокоить» и отправку электронных писем в подпапки. Это означает ставить под вопрос политику открытых дверей или даже ваше место жительства. Это означает удержание дистанции с эгоистичными людьми, которые привносят излишнюю драматичность в вашу жизнь. Это означает более философское, то есть с долгосрочной перспективой, изучение мира, а не мгновенное реагирование на события. Ощущения, с которыми вы просыпаетесь рано утром, когда ваш разум свеж и еще не испачкан шумами вашего мира, Вот территория, которую стоит защищать. То же самое относится к зоне, в которой вам хорошо работается. Не позволяйте выбивать вас оттуда чужому вторжению. Ставьте барьеры. Подберите правильные желоба, по которым несрочные и неважные дела будут скатываться к соответствующим людям. У Окера Перси, одного из последних великих романистов американского юга, В романе «Ланселот», отразившем борьбу самого Перси с праздностью и пристрастием к развлечениям, есть один сильный эпизод. Измученный рассказчик выходит из особняка и впервые за долгие годы просто останавливается. Он покидает свой пузырь и описывает ощущения от этого мгновения. Может ли человек стоять в одиночестве и в тишине, «Голым, непринужденно согнув запястье, как Давид Микеланджело, не нуждаясь ни в помощи, ни в увеселении?» — спрашивает он. «Да, оказалось, что может, и ничего не случилось. Я прислушался. Не было ни единого звука, ни лодок на реке, ни грузовиков на дороге, ни даже цикад». А что, если я не стану слушать новости? Я не стал, и ничего не случилось. Я осознал, что прежде боялся тишины. Именно в подобном спокойствии мы можем присутствовать и найти истину. Именно в этом спокойствии мы можем услышать голос внутри себя. Насколько другим был бы мир, если бы люди проводили столько же времени, прислушиваясь к собственной совести, сколько тратят на болтовню в телепередачах? Если бы они могли реагировать на зов убеждений так же быстро, как отвечают на звонки гаджетов? Весь этот шум, вся эта информация, все эти входные сигналы. Мы боимся тишины. Мы боимся выглядеть глупо. Мы боимся что-то упустить. Мы боимся, что станем плохими, если скажем «нет, неинтересно». Мы скорее сделаем себя несчастными, чем объявим себя приоритетом, чем сделаем себе лучше, чем станем спокойными и ответственными за свою информационную диету.